При более загущенном расположении растения грубеют, теряя свои товарные и пищевые свойства. Причина – недостаток питания. Первый посев начинает в середине апреля, когда только-только поспеет почва. Дрожжированные семена можно высевать под зиму. Участок под салат выбирает плодородный, с низкой концентрацией почвенного раствора. Лучшие почвы для этого овоща – легкие, перегнойные, нейтральные. Отзывчив на азотно-калийные подкормки. Сортовой набор листового салата достаточно обширен. Из них популярны следующие. Московский парниковый. С бархатистыми и светло-зелеными листьями. Сочин, нежен, скороспел. Сорт хорош для закрытого грунта. В поле быстро стрелкуется. Семена сеют в разброс. На квадратный метр их требуется 2 грамма. Большой ранний превосходно зарекомендовал себя в поле, в открытом грунте. Розетка листьев огромная, весит до 300 граммов. Листья желтовато-зеленые, сборчатые. К тому же пышен, красив. Кудрявый, желтый. Продукцию дает рано. Листья кудрявые, нежные. Розетка выглядит рыхлой. Дуболистный получил прозвище за сходство с дубовыми листьями. Вкусом напоминает и орехи, и мак. Недостаток быстро стрелкуется. Кочанный салат происходит от дикого салата, который встречается на востоке Средиземноморья, в Южной и Центральной Европе. Дикий преды горек невзрачен, зато его прирученный потомок сочен, вкусен и горечью почти не обладает, если горчит, то в меру. Завивает кочан, как капуста. Выращивают этот салат с помощью рассады или посевом семян в грунт. Считается, что сеянный салат легче переносит засуху. Высаживают и сеют овощ в продолжении всего вегетационного периода. Расстояние в между рядами для скороспелых сортов двадцать пять, для поздних тридцать сантиметров. Семена заделывают почти поверхностно, при засушливой погоде несколько глубже до полутора сантиметров. Когда растения разовьют третий лист, Загущенные посевы прореживают. Эту операцию повторяют и позже, две недели спустя. Выбранные растения пускают в пищу, как листовой салат. Чтобы получить продукцию в закрытом грунте, семена качанного салата приходится высевать в январе в пору короткого дня. Потому-то поначалу и необходимо освещать всходы. В фазе настоящего первого листа сеянцы пикируют в горшочке. Дрожжированные семена можно сразу сеять в горшочке. Рассаду выращивают месяц-полтора, после чего ее высаживают в грунт. Еще месяц спустя салат завяжет тугой весомый качан. Весенний урожай – 4 килограмма овоща с квадратного метра посадок. Ранний урожай в открытом грунте получают также рассадным способом. В этом случае рассаду берут месячного возраста и при возделывании поздних сортов вдвое старше. Высаживают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, иначе растение загниет.